25. -е. Матерь Агни-Йоги накопление вспыхнут опять, и возможности снова вернутся. Но надо исполнить указ. Нужны вы. Внимание, оказанное и оказываемое вам, ручательством служит того, что нужны вы Учителю Света, и что жизнь ваша потечет по руслу необычности. Вы на других не смотрите. Кто же из них может сказать, что столь же отмечен был нами, любовью к владыке войдете, всужденной вам? Но торопитесь, время не ждет.